Ривьер-Сале Солнце раскраснелось, разбухло и вертикально упало в черные заросли. Сразу стало темнеть, замигал каким-то рыжим огнем маячок Пуэнта питер Может быть, он хитрым способом сигналил фрегату коричневый бык о том, что русские замыслили небывалое? Но вряд ли жители городка догадывались о планах Артемиды. Знали о них лишь владельцы рыбачьих лодок. В нарастающем сумраке лодки эти с желтыми фонарями на носу бесшумно подходили к бригу от западного берега. Видимо, полковник подал им тайный сигнал. Все делалось молча и слаженно. Двенадцатифунтовая коронада — малютка по сравнению с орудиями на крупных кораблях. Но и ее вес для человеческих сил ого-го какой! Почти двадцать пудов! Подними-ка такую пушечку! Приподнимали каждую по шесть человек, обхватив чугунное тело тросами. Сзади на чугунной шишке, называемой винтгард. У выступа на дольном срезе и посреди ствола. Через орудийный люк спускали на веревках с блоками в подошедшую лодку. Лодка сразу оседала, потом отходила, послушная негромким командам полковника. Офицеры командовали матросами, Но видно было, что делают это неохотно. Новосельский сказал в полголоса, когда рядом не было капитана. «Такое чувство, будто меня самого неживого спускают с борта для похорон». «Ладно вам, и без того тошно», — отозвался Мичман Сезаров. Коронады, однако, были спущены быстро и без суеты. Капитан приказал ставить весла. Он стоял на юте рядом с полковником. Звезды над палубой разгорались удивительно ярко. По сравнению с ними лодочные фонари казались желтыми свечками. Гриша и Павлушка держались у грот мачты, наблюдая за работой матросов. Никому не были помехой. Но Гардемарин Невзоров, суетливо проходя мимо, сказал, «Идите в каюту, не путайтесь под ногами. Один может лично мою койку, я спать все равно не буду». «Какой ты весь из себя командир, прямо адмирал!» Откликнулся Гриша. В каюту они с полем не пошли, там было душно. Гриша вытащил свою постель на палубу и расстелил на привычном месте, у стыка фальшборта с кормовой надстройкой. В трех шагах от них, у прорезанного в фальшборте полуклюза, возились с тяжелым веслом три матроса. Но мальчики им не мешали, а матросы не мешали мальчикам. Гриша расстелил пошире постель на досках, места хватило двоим. Лежать не хотелось, сели рядышком. Поль опять притиснулся к Гришиному боку, будто давний маленький знакомый с Ляминской улицы, вроде огейки, или даже братишка, которого у Гриши никогда не было, и дышал еле слышно. Так сидели и молчали они долго, и Гриша почувствовал, что надо бы что-то сказать. Высоко впереди висела большая, ярче других, звезда. Гриша взял за тоненькое запястье Павлушкину руку, вытянул вверх. Вон смотри, звезда! Этуаль! Сразу обрадовался Павлушка. Решил, что будет продолжение прежней дневной игры. Ну, что еще показывать в темноте? Гриша не знал, одни только тени матросов. С мостика донеслась команда. Что-то вроде навались. Тени у весла зашевелились пуще прежнего. Послышался плеск, голос боцмана, и раз, и еще. Брик шевельнулся, стало понятно, что началось движение. Впереди вдруг вспыхнуло пятно света. Это лег на воду широкий луч кулибинского фонаря. «Поехали!» — шепотом объяснил Павлушке Гриша. «Поехали?» — не понял тот. «Ну да!» И Гриша вспомнил подходящее слово. «Эновант! Вперед!» Энавант! шепотом повторил Павлушка и прижался потеснее. Гриша положил на его косматую голову ладонь. Так они сидели неизвестно сколько времени. В темноте и равномерности время то ли тянется, то ли сжимается, не поймешь. Под плеск и размеренные команды и... раз! набегала дремота. Павлушка тот вообще уже уснул под боком у Гриши, а сам Гриша... То проваливался в полусон, то встряхивался и как бы заново видел впереди очень яркую этуаль. Потом он свернулся калачиком, положил Павлушкину голову себе на локоть и уснул по-настоящему. Сколько прошло времени, кто же его знает. Гриша проснулся от того, что случилось непонятное, тревожное. Тревога эта чувствовалась во всем, хотя не было ни вскриков, ни суеты. «А, вот в чем дело!» Артемида не двигалась. С юта слышались негромкие, неразборчивые слова, а откуда-то сверху сдержанные ругательства. Гриша понял, это на грот Марсе матросы пытаются обрубить топорами, вцепившиеся в мачту плети зарослей. — Да не махайся ты, как оглашенный, башку мне снесешь, — донеслось сквозь нехорошие слова. А на мостике капитан Гурцунов сказал офицерам, теперь разборчиво. Этого следовало ожидать. Нельзя было думать, что все пройдет гладко. Потом послышался голос полковника. Тот хрипло отдавал команды людям на лодках, то ли по-французски, то ли на каком-то здешнем наречии. Брик не двигался. Свет кулибинского фонаря утыкался впереди в густые черные джунгли и был бессилен перед тьмой. Пахло болотом и какой-то противно сладкой травой. Тьма и неподвижность плотно придавили Гришу душными влажными страхами. Это были и все прежние страхи с тенью ласково-беспощадного ансу и новые, с похожим на облако мохнатого ужаса духом Матуба. Гриша не боялся утонуть, не боялся попасть в плен или погибнуть в перестрелке. Он боялся вот этого, замешанного на неизвестности, на черной удушливости ужаса и ужас был не только за себя, еще и за Павлушку. «Господи, что делать-то?» «Отче наш!» — зашептал Гриша единственную молитву, которую сейчас помнил. «И же еси на небесях!» Павлушка вздрогнул и сел. «Гриша!» Гриша сдавил страх в себе. Изо всех сил нельзя было, чтобы эта липкая жуть коснулась и Павлушки. Он часто подышал, взял Павлушки на ладони... «Сложил их у него перед грудью», — сказал строго. «Поль, говори со мной. Отче наш. Отче?» Гриша вспомнил те же слова по-иностранному, из какой-то книги. «Патер ностер. «Патер ностер!» — обрадовался Павлушка, и зашептал часто и шевестяще. А Гриша снова стал говорить по-русски. Кончили, вздохнули. Гриша прислушался к себе, легче ли на душе, — Непонятно было. Павлушка вдруг встал на колени, полез под рубаху, достал что-то. Гриша разглядел при свете звезд, что это мятая ласточка. Павлушка расправил ее, вдруг сильно размахнулся и послал светящуюся херандель через фальшборд. Она тут же исчезла в темноте. Павлушка съежился, уткнулся носом Гриши в колени и замер так, словно чего-то ждал. Помогла ли молитва двух мальчишек, или помогла Павлушкина жертва с бумажными крылышками, а может быть то и другое, кто знает. Но Брик вдруг шевельнулся, двинул под облегченный тихий говор матросов. И раз! Страх уходил. Павлушка сел рядом, прислонился щекой к Гришиному плечу и посапывал еле слышно. А Гришу вместо страха сейчас кусала досада. От того, что все заняты очень важным делом, а он ничем не помогает Артемиде. Ну а что он мог? Никаких подвигов, вроде как тогда во время шквала, не требовалось. Смешно, если бы они с Павлушкой сунулись к матросам и начали помогать ворочать тяжеленные весла. До них и не дотянешься, матросы и те работали стоя. Сразу было бы сказано, не мешайтесь-ка, ребятки. И в этом бездействии а тревога уже откатилась, оставалось одно, снова лечь набок, устроить рядом Павлушку и сказать ему «Спи» и уснуть самому. Потом было обидно понимать, что он, Гриша Булатов, почти целиком проспал выдающиеся в истории мореходства события — прохождение через таинственный и недоступный пролив ривьер соле, морского судна. никакой нибудь там лайбы или пироги, а настоящего брига. Такого подвига, говорят, не случалось ни до того, ни после. Но все же я кое-что видел, утешал он себя. А больше, сколько ни таращи глаза, все равно бы не разглядел и не учуял. Потом ему, правда, казалось, что видел он больше, чем запомнилось с первого раза. Вспоминалось, а иногда и снилось, как почти вплотную к бортам подходили укрытые черными джунглями берега, как тянулись эти джунгли щупальцами к мачтам, как скребли под нищу затопленные стволы, как падали сверху обрубленные мангровые плети. Иногда из ночи доносилось короткое хриплое взлаивание. Потом доктор объяснил, что это, возможно, еноты, их на Гвадылупе, видимо, невидимо. Как порой берега расходились, открывая похожие на разливы дегтя плесы. Но свернуть туда было нельзя. Там таились мели, камни и подводные заросли. Следовало двигаться узким руслом с доступной глубиной. И каким чутьем полковник угадывал в смоленной воде это русло. После говорили, что морякам помогло и умение старого лоцмана, и прилив, и вода, которая в добавлении к приливу пригнал с океана в соленую реку северо-восточный ветер. Но Грише хотелось думать, что помогла и торопливая их с павлушкой молитва и улетевшая во тьму бумажная птичка.